Глава одиннадцатая Когда я открыл глаза, вокруг было темно. В смысле, темно совсем. Настолько, что я ни крышки, ни капсулы, ни собственных рук не видел, не говоря уже обо всем остальном. «Эмма», — осторожно позвал я, когда вспомнил, кто я такой и что тут делаю. «Загрузка первичных данных завершена», — спокойным голосом сообщила подруга, вызвав у меня облегченный вздох. «Предварительное тестирование закончено». Гормональный фон в норме. Показатели идентификационного браслета откорректированы до нормальных значений. В смысле, пульс, давление и прочие параметры у меня даже во время загрузки официально не поменялись? Очень хорошо, молодец, что следишь. Только у меня что-то не так с глазами. Нифига не вижу. Сможешь исправить? У меня под веками привычно забегали невидимые муравьи, и спустя пару мгновений зрение наконец прояснилось. Я осторожно покрутил головой. Слегка согнул и разогнул ноги, заодно убедившись, что меня не парализовало и не покалечило. Затем нащупал на бортике большую круглую кнопку. Дождался, пока тяжелая крышка все с тем же устрашающим скрипом поднимется, и также осторожно сел, пытаясь понять, изменилось во мне что-нибудь после процедуры или же нет. Ну, башка тихонько ноет, но к этому я уже почти привык. Вспотел очень сильно, однако это было ожидаемо, так что разделся я не зря. Руки-ноги вроде в порядке, хотя определенная слабость в теле все же присутствует. Слух, зрение, обоняние и осязание в норме. Сижу ровно, координация не нарушена, значит, по идее, все прошло успешно. Идет распаковка полученного пакета данных. Тем временем сообщила подруга, и у меня в висках явственно кольнуло. Отмечена перегрузка нейронов. Повышен уровень нейромедиаторов. Провожу дополнительную балансировку. О, проводи. А я, пожалуй, еще посижу, а то что-то мне хреново стало. Вот-вот упаду обратно и отрублюсь нафиг до утра. Кстати, а сколько сейчас времени?» Я осторожно скосил глаза на браслет и приятно удивился. Планировалось, что загрузка первичного, так сказать, подготовительного пакета данных, займет около Рейна, однако модуль управился на четверть Рейна раньше, так что у меня имелись все шансы прийти в себя и спокойным шагом отправиться на ужин. Балансировка завершена. В очередной раз доложила Эмма, но я и сам уже почувствовал, что меня отпустила. Данные распакованы. Произвожу предварительную оценку и анализ безопасности. Согласен, безопасность превыше всего. Особенно, если это моя безопасность. Оценка данных завершена. Угрозы для носителя крови нет. Рекомендуется перезагрузка. Чья перезагрузка? Ступил я. Моя, что ли? Мне до отбоя еще несколько рейнов ждать, да и подкрепиться бы не мешало. Это да. Аппетит у меня вдруг разыгрался так, что я был готов хоть сейчас вскочить и мчаться в столовую. Хотеть-то хотел, ага. Вот только резво вскочить почему-то не получилось. При попытке встать меня все-таки повело, и Эмме пришлось делать корректировку во второй раз, прежде чем я смог уверенно выпрямиться. Дальше больше. Хоть мне и обещали отсутствие серьезной побочки, но самостоятельно передвигаться оказалось на удивление тяжело. Едва я сделал пару шагов к выходу, как руки и ноги налились свинцовой тяжестью. В висках предупреждающе застучало, а сердце зашлось в таком галопе, что я вынужденно остановился и хватанул ртом, ставший внезапно душным воздух. «Опасность? Чрезмерная нагрузка на нервную, опорно-двигательную и сердечно-сосудистую систему, обеспокоенно взялась за перечисление моих проблем подруга. Рекомендуется перезагрузка данных». Я упрямо мотнул головой. «Нет, спать сейчас нельзя. Жрать тоже хотелось неимоверно, поэтому мне нужна корректировка. Лучше две или три, чтобы я смог дойти до столовой, нормально поесть и доползти до личной комнаты, где меня уже никто не потревожит». Эмма с моими доводами не согласилась, и все то время, пока я с трудом полз по лестнице на этаж, продолжала нудеть, что без перезагрузки, я вот прямо сейчас возьму и сдохну. «Знаю, милая, знаю. Но есть такое слово «нельзя». И еще одно слово «надо». Да и выбора у меня, по сути, нет. С горем пополам, пережив не три, а целых пять корректировок, я все же выбрался наверх, добрел до читального зала, отключил терминал, предварительно убрав оттуда созданную ММА-программку, После чего проведал старика Орина, убедился, что тот скоро проснется, а затем упрямо потащился в столовую, постепенно приходя в себя и чувствуя, как шаг за шагом расслабляются сведенные судорогой мышцы, и как со скрипом сгибаются-разгибаются суставы, в которые, по моим ощущениям, какой-то гад насыпал кучу песка. В столовую, как следовало догадаться, я снова приперся в числе последних. Вернее, когда я, чувствую себя столетним инвалидом с тяжелой формой церебрального паралича, сумел туда доползти, народ в большинстве своем уже разошелся, так что поесть мне никто не помешал. И я прямо на раздатке вцепился зубами в какой-то пирог, потому что к тому времени голод меня обуял, прямо-таки звериный. Видимо, организм потратил сегодня много энергии, вот и требовало ее восполнения». Зато, когда я наелся от пуза, сил у меня заметно прибавилось, и до жилого корпуса я добрался уже вполне сносно. Потом меня, конечно же, вырубило, и до десяти утра я продрых, как убитый. А вот после пробуждения мои ощущения стали намного более конкретными, и я с удивлением обнаружил, что чувствую себя так, как будто вчера отпахал на тренировке у Лаира Дракона от зари до зари, а потом провел еще две таких же, и у меня теперь все тело жутко болит, при том, что обезболивание Эмма наверняка усилила. «Перезагрузка данных завершена. Информация с модуля ЭДО-25 успешно встроена в разум носителя и доступна к использованию», — невозмутимым голосом сообщила подруга. «Я только угукнул и попросил ее заблокировать болевые рецепторы по максимуму. Иначе спастили, просто не поднимусь. Хорошо еще, что сегодня Санре, воскресенье, и мне не нужно переться на занятия». Но до завтрашнего утра следовало привести себя в порядок, потому что завтра у меня по расписанию целых три пары, и одна из них физкультура, а послезавтра еще и факультатив. И если я не успею восстановиться вовремя, то на первой же тренировке тупо спалюсь. В информацию, полученную от модуля, я, разумеется, залез. Хоть мне и было фигово, но надо было понять, что именно во мне изменилось, и изменилось ли оно вообще. К счастью, оказалось, что насчет пакета данных информация была правдивой, поэтому моя персональная справочная обновилась, и теперь там появился большой подраздел, заглянув в который, я стал обладателем целой кучи всевозможных сведений, которыми в прошлой жизни особо не интересовался. В частности, я с удивлением узнал, что такое спортивное питание и спортивный режим для человека, который желает быстро нарастить мышечную массу, увеличить выносливость и повысить результативность тренировок. Я понял, что собой должны представлять сами тренировки. Что такое растяжка, разогрев, полноценная разминка, каким должен быть правильный завтрак, как и зачем организовывать себе отдых и по какой схеме выстраивать занятия, чтобы в кратчайшие сроки, и, что немаловажно, без негативных последствий, превратиться из тощего задохлика в маленького крепыша. Мне также открылась масса информации насчет системы боя «Ханто», Все, что я уже видел в сети, и особенно то, о чем не имел ни малейшего понятия. К примеру, древний кодекс воина, правила проведения поединков, официальное приветствие противника, запреты, действующие во время соревнований и виды наказания за их нарушения. В общем, там было куча всего. По большей части сплошная теория, однако это оказался лишь самый первый и довольно короткий пакет. Так сказать, вводные данные, тогда как остальные, надеюсь, принесут мне намного больше полезного. и вот тогда я смогу, наконец, начать нормально над собой работать. С этой мыслью я и провел оставшийся день, умудрившись не только наесться до отвала и несколько раз выспаться, но даже немного потренироваться, используя для этого полученные знания и на собственном примере убедившись, что они действительно полезны. Благодаря им уже к вечеру я ожил настолько, что смог самостоятельно прибраться, постирать вещи и более-менее сносно вымыть полы, при этом грамотно распределяя силы и экономия энергию так, словно всю жизнь знал и умел это делать. Более того, к утру мое состояние улучшилось настолько, что я почувствовал себя каким-то свежим, отдохнувшим и обновленным, и во второй раз поразился эффективности простых с виду, но до крайности важных упражнений, об истинной ценности которых раньше не подозревал. Это стало для меня настоящим открытием, настолько неожиданным и своевременным, что, получив из-под курки очередную порцию знаний, я замер посреди комнаты, словно громом поражённый. Моя голова вдруг сама по себе очистилась от ненужных мыслей, сомнений и массы других вещей, которые там постоянно крутились, отвлекая внимание на себя. Мое понимание окружающего мира и своего места в нем стало гораздо лучше. Я словно в зеркало заглянул, увидел себя со стороны, все свои мечты, надежды, планы, поступки, которые именно сейчас и здесь, показались мне какими-то мелкими и незначительными. Я также неожиданно вспомнил свое детство, юность, Старые и, казалось бы, прочно забытые вещи, которые когда-то были для меня важны. Вспомнил родителей, бабушку, тетку, которая в последние два года точила зубы на доставшиеся мне в наследство половину бабулиного дома и двухкомнатную родительскую квартиру. С какой-то детской досадой осознал, для чего она уговорила меня впустить туда квартирантов, а в бабулин дом переселила старшую дочку с мужем, под предлогом того, что дому нужен уход, и если в нем никто не будет жить, он скоро развалится. Я, лопух, ей поверил, и даже бумаги какие-то подписал. Так что, если до моего совершеннолетия она, будучи законным опекуном, не имела права распоряжаться моим имуществом, то после него, да еще когда я, будучи ее стараниями в порядочном подпитии, что-то там бездумно подмахнул... Ох, а сколько я пьянок пережил, пока коротал вечера и ночи в студенческом общежитии! Сколько песен проорал, когда, возвращаясь с очередной тусы, желал осчастливить собой весь мир! Нет, совсем уж пропащим я не был. Универ вон закончил, диплом получил. Причем далеко с не самыми плохими оценками. Еще я умел быть рассудительным, осторожным, расчетливым. Но какая-то детская безбашенность, необъяснимая тяга к раздолбайству, которая особенно резко обострялась после обильных возлияний, делали из меня совершенно другого человека. Теперь-то я хорошо понимал, что после смерти родителей стал совсем иначе относиться к жизни. Как-то излишне резко отреагировал. вплотную столкнувшись с пониманием, что она так мимолетна, почти призрачна, и что к тому же в этом мире от тебя ничего не зависит, а значит нет смысла барахтаться или противиться тому, что написано на роду. Когда я был трезв, эти мысли обычно дремали где-то на задворках сознания, пугливо сбегая всякий раз, когда я к ним возвращался. Но как только разум отключался, они неизменно набирали силу. И я, не желая мириться с уготованной мне ролью, раз за разом это отрицал. Упорно бросал смерти вызов, словно подзуживал ее, провоцировал, в голос восклицая «Ну давай! Попробуй меня забери!» Словом, вел себя как дебил, у которого в запасе несколько жизней и который мог сам решать, где, когда и какую из них можно потратить. Именно поэтому меня не испугали хлебкие перила на чужом балконе. Напротив, я полез туда с достойным барана упрямством. Хотел доказать хотя бы самому себе, что могу. хотел доказать всему миру, что смерть меня не испугает. Меня не убедили вялые возражения подруг и такие же робкие уговоры друзей. Мне тогда было море по колено. И я хотел жить на всю катушку, хотя бы вот так урывками, когда не нужно было думать о завтрашнем дне и о том, как завтра будет страшно и неловко при мысли о том, что я творил вчера. И вот я теперь на мельчайших подробностей все это вспомнил. Почувствовал стыд за того себя, каким был раньше. Вспомнил, как именно сорвался с балкона и как неестественно медленно падал с пятого этажа в пьяном угаре, не сразу поняв, что это действительно конец и ничего иного у меня просто не будет. Дурак! Ну что тут еще скажешь? Самоуверенный и разобиженный на всех болван, у которого так рано и много отняли, но и подарили потом немало взамен безвозвратно потерянного детства. Тогда я этого не ценил. Не умел, не думал. И вот она смерть. Явилась, как я и просил, заодно подарив мне целый новый мир. Еще один шанс. Новая жизнь, масса возможностей. И как же я планировал всем этим распорядиться? Стоя посреди своей комнаты, я, как в дурном сне, увидел все, что со мной случилось за это время. Заново оценил и переоценил известные мне факты. Вспомнил массу мимолетных и, казалось бы, не особо значимых вещей. Не сказать, что я начал новую жизнь совсем уж неправильно — По крайней мере, направление для развития выбрал верно и даже сделал первые, самые важные и очень даже разумные шаги, но при этом, как выяснилось, я далеко не все открывшиеся мне возможности использовал. И не только в прошлой жизни постоянно совершал глупости, но и после появления в новом мире умудрился наделать кучу ошибок. В частности, когда я еще только-только собирался выйти в большой мир, Эмма обмолвилась, что бункер, который скрасил самые первые дни моего пребывания на Найяре, это лишь малое семейное убежище. Но я только сейчас подумал, если есть малое, значит, наверное, где-то есть и большое? Более того, когда я задал подруге этот вопрос, она без промедления выдала мне информацию сразу о трех таких убежищах. Правда, два из них, как она призналась после уничтожения поместья Расход, так и не ответили на ее запросы. Видимо, информация о них все-таки дошла до Терны, и отцовские лаборатории были уничтожены, тогда как третья. А том, не уцелело ли что-нибудь из отцовского наследства, я у подруги тогда не спросил. Сама она, разумеется, на эту тему не говорила, ей такие вещи по определению было делать не положено, и только сейчас я с удивлением узнал, что, оказывается, одно из убежищ рода Расха уцелело, а там меня ждала полноценная база данных, Всевозможная аппаратура, запасы на ИНИИТа, деньги, оружие, транспорт, книги, зарегистрированный на мое имя идентификационный браслет, да и располагалось оно буквально в двух шагах. В тех самых болотах, которые я обошел по дуге. Вот почему Альнбаррасхе выбрал для сына именно эту школу. И вот почему отправил его именно сюда. Если бы я понял это раньше, если хотя бы по пути поинтересовался историей появления здешних топий, Я только глаза прикрыл, поняв, что мог решить большинство своих проблем гораздо проще и быстрее. Моя жизнь на Наяре могла бы пойти совершенно по иному сценарию, но что сделано, то сделано. Чего теперь сокрушаться? Раньше, чем через год, я все равно отсюда не выберусь. Впрочем, как только появится возможность, в убежище я непременно наведаюсь. Но ну, а пока надо вернуться к насущным делам, на которые, с того самого мига неожиданного прозрения, я тоже взглянул совсем иначе, чем даже с утра. Это было так странно, идти на уроки, изображать из себя простого мальчишку и одновременно видеть и понимать гораздо больше, чем я мог увидеть и понять еще вчера. родоведении, история, физкультура. Все это показалось мне до отвращения мелким, ненужным и формально однообразным. Потом обед, основы магии, плотный ужин, и снова это дикое ощущение бездарно потраченного времени, от которого меня самым натуральным образом выворачивало наизнанку. Из-за этой непонятной раздвоенности мой первый учебный день новой недели с самого начала пошел кувырком, и совсем не так, как я изначально планировал. На природоведении я, кстати задумавшись, чуть не завалил опрос. На истории зачем-то поспорил с учителем, на физподготовке Лаир Дракон и вовсе срезал с меня один бал, потому что во время разминки я неудачно споткнулся, да еще и повалил на пол соседа. «Смотри, куда прешь!» — огрызнулся Идни, отталкивая меня в сторону. «Совсем что ли спятил? Глаза дома забыл, урод!» Я послушно отполз, попутно отметив, что друзей у меня, похоже, здесь уже не будет. Но и это показалось настолько мелким и незначительным, что я почти сразу перестал об этом думать. А затем и вовсе сосредоточился на предстоящих задачах, которые в тот момент казались мне значимыми. Первонаперво здоровье, затем учеба, После учебы дополнительные занятия в модуле и все, что с этим связано. И только после этого шло все остальное. Причем разделил я свою жизнь на до и после настолько естественно и быстро, что это не вызвало внутреннего протеста. Я сделал это спокойно и обдуманно. Правда, осознал случившееся гораздо позже, но именно тогда, после падения, у меня в душе все перевернулось. Я неожиданно увидел перед собой простые и понятные цели. Наметил способы их достижения. как-то незаметно для себя проникся мыслью о безусловной правильности выбранного пути. И именно в тот день, лежа на матах и размышляя о смысле жизни, пришел к совершенно отчетливой мысли, что на ближайшие несколько месяцев и, наверное, даже лет ничего важнее в этой жизни у меня уже не будет». В тот же день во время обеда и частично ужина я составил для себя чуть ли не поминутное расписание на ближайшие полгода. Во сколько вставать, сколько времени тратить на утренний туалет, заодно внес в список занятий обязательные медитации. О том, зачем они нужны и как их проводить, информация в моей голове тоже внезапно всплыла. А также не менее обязательные тренировки в спортзале, причем распланировал их и на утреннее, и на вечернее время. и не три раза в неделю, как было принято в школе, а почти ежедневно. Я также составил для себя четкие маршруты перемещения по школе, чтобы минимизировать ненужное телодвижение и одновременно обезопасить себя от открытых конфликтов как с одноклассниками, так и с выпускниками. Взял за правило регулярно, раз в несколько сценов, на некоторое время включать второе зрение, чтобы отслеживать появление в округе посторонних аур. Решил, что стоит изучить и на всякий случай запомнить ауры всех, до кого мне было дело в школе, включая одноклассников и учителей. Заодно вывел на панель внутреннего зрения все камеры, которые только были в школе, чтобы иметь возможность постоянно отслеживать их работу и влиять на нее в текущем режиме. Придумал и внедрил в базу Эммы несколько новых инструкций — Составил для нее поэтапный план интеграции, чтобы в случае чего она могла перехватить управление над нашим общим телом, если я вдруг потеряю сознание или каким-то другим способом выйду из строя. Отдельно указал ей на необходимость усиления регенераторных возможностей. Ввел в текущем режиме рассчитывать степень полезности поглощения встречающихся живых и неживых объектов. При обнаружении высокого процента велел сообщать мне немедленно, а в экстренных ситуациях действовать в автономном режиме с учетом ранее выданных директив. Меры противодействия на случай столкновения с Босхо и другими учениками тоже, разумеется, продумал, решив при этом, что раньше действовал излишне мягко, осторожно и что умеренная жестокость здесь не повредит. Визиты в подвал тоже строго распланировал, соотнеся их с расписанием, необходимостью выделять время на выполнение домашних заданий, сроками посещения Лена Нортена и просчитав, что наиболее эффективным режимом использования модуля в моем случае станет загрузка новых данных раз в трое суток, не чаще. Остальные дни, свое личное время я буду тратить на самообразование в сети и усиленные тренировки с магическим даром». Просторный и пустой подвал для этого подходил идеально, так что если я найду более совершенную программу-симулятор, чем была в школьной базе, мое развитие как мага резко ускорится. Признаться, раньше мне не доводилось составлять для себя столь четких и подробных графиков, регламентирующих практически все стороны моей жизни. Однако оказалось, что это вовсе не так сложно, как виделось на первый взгляд. «Встать пораньше на Рейн!» провести короткую медитацию, без всяких поблажек от заниматься в зале по той программе, что с некоторых пор была буквально вбита в мою подкорку, умыться, одеться, причесаться, пока другие только-только продирают глаза, затем быстро позавтракать, отбыть положенное время на уроках, стараясь проявлять максимальную активность в классе и медленно, но верно выйти в лидеру по успеваемости, потому что только так было возможно избавиться от прессинга, который мне устраивали учителя. Да, в этом новом, непривычном, но на редкость просветленном состоянии я в какой-то момент совершенно четко осознал, что, начиная с моего самого первого понедельника в школе, практически все преподаватели принялись уделять мне повышенное внимание. Я, правда, замечал это и раньше, но до поры до времени не видел масштабов происходящего, а когда прозрел, то запоздало сообразил, что все эти индивидуальные опросы Постоянные придирки завхоза, регулярное нависание Лаира-крыса, ни за что ни про что срезанные баллы, язвительные замечания Лаира-дракона, заковыристые задачки, которыми меня стал забрасывать даже Лэнштассе. Все это было неспроста. Да и испытательный срок давно прошел, тогда как придирки, напротив, только усилились. Для взрослого, конечно, это небольшая проблема. Все мы так или иначе с подобным сталкивались, а вот для восьмилетнего сироты — которого только-только оторвали от мамки и даже к школе толком не подготовили, это был серьезный стресс. И думаю, что очень немногие дети смогли бы выдержать и не сломаться под таким напором. В общем, это был первый тревожный звоночек, который я заметил. Второй звоночек прозвенел, когда примерно через неделю после первого занятия в модуле Лаир Дракн внезапно отказал мне в проведении факультатива, сославшись на то, что у меня заметен явный прогресс и что я и без его помощи нормально развиваюсь. Третьим, и самым важным, стало необъяснимое изменение сроков снятия блокировки моего дара на уроках у Лена Таро. Учитель по практической магии не так давно пообещал, что уже через две недели протестирует меня, как и остальных ребят в классе, но потом вдруг стал отстраненным, рассеянным и начал уклончиво отвечать на мои вопросы. Ну а когда пришло время снять блокировку, внезапно перенес сроки еще на неделю, сославшись на то, что у меня какие-то там показатели до нормы не дотягивают. О том, что браслеты регулярно снимают с нас не только простейшие параметры, вроде пульса и давления, но и отслеживают показатели ауры и степень развития магического дара, я, разумеется, знал. Поэтому, как и Лентаро, внимательно следил за изменением параметров. Хотя ученикам такие вещи знать не положено. При этом прогресс, как и по физподготовке, был налицо. Вскрыв файлы школы и ознакомившись с программой обучения, я доподлинно выяснил, что уже достиг того уровня, когда мог работать с даром не в симуляторе, а напрямую. Более того, именно в это время мне следовало перейти на следующую ступень развития. Это были важные для меня сроки, а их неоправданное затягивание вызывало торможение развития дара, что, в свою очередь, было чревато последствиями вплоть до полного его угасания. Лентаро не мог об этом не знать, однако почему-то отказывался со мной работать. Более того, и на протяжении следующих полутора недель он неоправданно тянул резину. Каждое занятие придумывал повод, чтобы не снимать блокировку, отговаривался всякими глупостями, и это заставило меня всерьез задуматься о причинах происходящего, а затем взять дело в свои руки и снять блокировку с дара самостоятельно. Я сделал это тем же вечером у себя в подвале, сразу после того, как получил очередную порцию знаний из агрегата под названием Эду-25. Только сначала пришел в себя, размялся по методике Кханто, а когда снова смог нормально двигаться и соображать, уселся у дальней стены и на всякий случай создал вокруг себя плотное облако из ныне иита. Просто потому что помнил, что мой дар — это управление молниями, и что удар электрическим током может негативно сказаться на работе обучающего модуля. Сам процесс активации дара прошел на удивление буднично. Сначала Эмма со свойственной ей невозмутимостью доложила, что внешние сигналы с идентификатора, за исключением маячка, временно заблокированы. Одновременно с этим функция блокиратора магии тоже оказалась отключена, Потом я привычно сосредоточился и приступил к выполнению упражнений на концентрацию, а когда почувствовал, что вокруг что-то изменилось, то открыл глаза и обнаружил, что у меня над ладонью завис абсолютно идентичный серебристый шар, который я так часто воспроизводил на симуляторе. Размерами все тот же теннисный мячик, гладкий, ровный и ярко светящийся в окружившей меня тьме, он и впрямь походил на маленькое чудо. Моя магия. Мой дар и первая настоящая молния. Я попытался ее коснуться и хмыкнул, когда невесомый и с виду безобидный шарик вдруг ощетинился целой кучей крошечных молний и чуть не шарахнул одной из них меня по руке. Ну, это мы уже проходили. Я еще раз сосредоточился, не закрывая глаз, и взъерошивший серебристую шерсть ежик успокоился, припрятав молнии куда-то внутрь и время от времени лишь сердито посверкивая. Взяв его в руку, я ощутил, как по моей коже пробегают крошечные, едва видимые в темноте заряды, и ненадолго задумался. Все оказалось далеко не так сложно, как говорилось в книжках. Магия была мне послушна. Шар, хоть и взбрыкнул поначалу, вел себя совершенно спокойно, и я его чувствовал. Почти так же, как на симуляторе, только немного ярче, и знал, что эта магия не может мне навредить, поэтому не испытывал ни страха, ни трепета. Чтобы окончательно в этом убедиться, я подбросил шаровую молнию в воздух, заставил ее там зависнуть и прямо так, на весу, изменил ее форму сперва на грушу, затем на диск, под конец и на узкое, исторгающее крошечные молнии и лезвие. Мысленное усилие для этого потребовалось несколько больше, чем я прикладывал при работе с иллюзией. Удерживать шар в рамках заданной формы тоже оказалось сложнее, но общий принцип был понятен. Дело оставалось за практикой, и раз уж Лентаро не захотел со мной заниматься, то я сам всему научусь. Тогда же у модуля, вдосталь наигравшись с молниями, я решил проверить еще одну теорию, после чего велел магическому шару угаснуть и обратился к окружающему меня на инииту. Концентрация, прямое воздействие на управляющее поле. Из всего того, что я успел узнать, принцип воздействия на поле должен быть точно таким же, как и на обычные молнии. Представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться. Однако и на этот раз мои усилия не увенчались успехом, а наиниитовые частицы, на которые я так внимательно таращился, в надежде заставить их подчиниться, толком даже траекторию не поменяли, не говоря уже о том, чтобы остановиться или послушно отправиться туда, куда я хотел. Это было досадно, обидно, ведь мгновение назад был уверен, что наконец-то нашел разгадку, Да что там говорить, после такого облома в пору было опустить руки и признать, что затея и впрямь бессмысленная. Особенно если рядом есть тот, кто всегда сможет сделать это лучше. Однако даже сейчас у меня из головы упорно не выходила мысль, что настоящий Адрея Расха умел это делать. «Мальчишка! Умел! А значит, и я мог этому научиться!» Думал я над проблемой почти четверть Рейна, пока не отморозил себе нафиг задницу, сидя на холодном полу, но потом до меня дошла одна простая истина. Все это время я пытался воздействовать на отдельные частицы, тогда как на записях Тана Расха мальчишка Адрея неизменно оперировал достаточно крупными объектами — дисками и пластинами. Так может, в этом и крылась загвоздка? может проблема заключалась лишь в том что у моего таланта точки и приложения являлись не отдельные частицы а более крупные образования из наниа талант ведь урезанный можно сказать дефектный так может и его влияние на управляющее поле тоже ограничено попросив эмму собрать для меня крошечный наиниитовый шарик я подкинул его в воздух повторил весь тот набор действий, который уже неоднократно проделывал, и пусть не так быстро и уверенно, но все же проделал с Нейниитом все то, что вытворял недавно с молнией. Блин, оказывается, решение лежало на поверхности, но я настолько зациклился на отдельных частицах, что только сейчас до меня, что называется, дошло. Впрочем, до сегодняшнего дня я и подумать не мог, что с моим неполноценным талантом может возникнуть такая проблема. Но теперь все. Я наконец-то нашел ошибку. и отныне даже без помощи Эммы наименит старин для меня и защитой, и одновременно оружием. Осталось только научиться им управлять.